Всего четыре слова. Прощение с вараксой закончилось, и к выходу с кладбища по центральной аллее потянулись участники траурной церемонии. Площадка у могилы опустела, но Одинцов не двигался с места. «Идемте», — сказал здоровенный конвоир. «Да погоди ты», — огрызнулся Одинцов. Он шагнул к могиле, присел на корточки положил руку на цветы, укрывшие холм и замер. Академики переглянулись. «Мы заканчиваем», — через пару минут сказал усатый в микрофон, спрятанный в манжете. А здоровяк повторил. «Идемте, нас ждут». Они вышли на центральную аллею и двинулись к выходу. «Одинцов!» — послышался крик сзади. Все трое обернулись. Их догонял мужчина в фирменной куртке в автосервиса. сергеевич просил передать!» Подходя, сказал он, «Варакса тебе денег должен был, а с долгами уходить нехорошо как-то». Мужчина протянул Одинцову пачку крупных купюр. «Бери, бери, нормально все. Народ в ресторан к Суратбеку на поминке двинул. Ты же едешь?» «Конечно». Одинцов забрал деньги и сунул в карман джинсов. «Меня ребята подбросят. Я не прощаюсь, увидимся». На парковке у микроавтобуса их встретили Салтаханов и старший академик. Как прошло, спросил старший. Без проблем, ответил усач. С кем-нибудь разговаривал, ничего серьезного». Ему передали деньги, добавил здоровяк. Покажите, потребовал Салтаханов. Это мои деньги. С нажимом на мои проворчал Одинцов и вынув пачку из кармана, неохотно отдал Салтаханову. Пересчитай, чтобы я видел. Сумма не маленькая, будешь должен. Салтаханов хмыкнул. «Ну да, бутылку виски я уже зажал». Он развернул купюры веером, быстро просмотрел, нет ли среди них чего-то еще, нет ли надписей, и вернул деньги. «Считайте сами, пусть пока будут у вас, если вам так спокойнее». Перед отправлением старший сказал у усатому конвоиру. «Одинцов сейчас на нервах, все-таки друга похоронил. Если дернется, сразу распахивай дверь. Мы поймем и подтянемся. Понял?» «Чуть что, сразу дверь, настежь!» В микроавтобусе Здоровяк снова надел наручники на Одинцова, который не возразил и молча развернул газету. «Мои соболезнования», — хмуро сказал ему Арцишев. «Кто-нибудь знает, мы поедем в консулат?» — спросила Ева. Академики не ответили, а Мунин попытался ее утешить. «Салтаханов обещал чуть позже». Пар машин выезжали с парковки а караван академиков в прежнем строю, микроавтобус между двумя легковушками, стартовал следом. За ними двинулись другие машины. На улицу, тянувшуюся параллельно кладбищенской стене, потекла целая автоколонна. Они отъехали всего несколько сотен метров и приближались к перекрестку с мигающим светофором, Когда джип, шедший где-то сзади, вдруг рванул по встречной полосе, обогнал караван, резко перестроился вправо и затормозил перед первым седаном академиков. Тот едва успел остановиться. Шофер микроавтобуса тоже впечатал в пол педаль тормоза. Пассажиров по инерции бросило вперед. Одинцов сидел в полоборота и ткнулся в спинку переднего пустого сиденья плечом. В следующее мгновение он опустил газету, и последним, что успел увидеть здоровяк-академик, был мелькнувший кулак свободной руки Одинцова. Отстегнутый наручник висел на другой руке. Одинцов уже выпрыгнул в проход, шагнул навстречу второму конвоиру, который рывком откатил дверь, чтобы позвать на помощь, и с разворота ударом локтя вышиб его наружу. Ева истошно закричала. Всего четыре слова успел шепнуть Одинцов, когда на секунду обнял Сергеича у могилы Вараксы. «Автобус броня, остальных блокируй». Этого было достаточно. Главное, неприступный микроавтобус трогать не надо. Внутри Одинцов разберется сам. Кортеж академиков оказался в коробочке. Справа вдоль поребрика тянулись припаркованные машины, впереди стоял джип, слева к первому седану притерся еще один внедорожник, не давая ни двинуться, ни открыть двери. Сзади головную машину кортежа подпирал микроавтобус, за которым вплотную встал второй седан, тоже окруженный машинами со всех сторон. накаутировать шофера Одинцову не удалось из-за высокого подголовника. Они сцепились. Ева продолжала верещать. Мунин съежился в кресле, прижимая папку к груди, а профессор вдруг вскочил и бросился к распахнутой двери. «Бежим!» — азартно крикнул он. Прямо перед ним стоял припаркованный «Опель». Профессор с неожиданной легкостью перепрыгнул с подножки на его багажник. «Назад!» — прохрипел Одинцов, стискивая бычью шею шофера. Во втором седании опустили боковые стекла. «Вы что? Вы что делаете?» — заорал Салтаханов, когда академики выхватили пистолеты и начали стрелять. Он попытался отнять оружие у соседа, с которым делил заднее сиденье но получил удар в лицо от старшего, который сидел за рулем а профессор, стоя на замызганном багажнике «Опеля», обернулся на звук выстрелов, дёрнулся, и на его светлой куртке появились рваные кровавые дырки. Одна, вторая, третья. Одинцов вытолкнул придушенного шофёра через водительскую дверь, прыгнул за руль и успел увидеть, как прошитый пулями профессор взмахнул руками, сползая с «Опеля» на тротуар. Помочь ему было уже нельзя. Одинцов крикнул Мунину «Дверь закрой!», выкрутил руль влево и дал газу. Тяжелый бронированный микроавтобус в дуге зацепил бампером передний седан и крепко двинул внедорожник, который блокировал академиков слева. Одинцов мысленно попросил у своих спасителей прощения. «Ничего, жестянщики у вараксы хорошие, подлатают». Старший на втором седане попытался дернуться вперед, но его тут же подрезал джип, стоявший слева, даже пары метров проехать не дал. Джипом на самой ответственной позиции управлял лично сергеевич Ударенный один внедорожник тоже чуть сдал назад, блокируя маневр переднего седана. А микроавтобус вильнул по встречной объезжая коробочку, и помчался вперед по пустой улице. Ева перестала верещать и в ужасе смотрела на происходящее. Мунин расстался наконец со своей папкой. Цепляясь за спинки сиденья, он переступил через тело здоровяка с лязгом захлопнул дверь, плюхнулся на сиденье за спиной Одинцовой и проскулил. «Я думал, этого больше не будет. Вы больше так не будете». «Не буду, не буду», — сквозь зубы пообещал Одинцов. Микроавтобус повернул в переулок и нырнул в арку подвернувшегося двора. Действовать надо было стремительно. Оглушенный конвоир мог прийти в себя, а на кладбище хватало академиков, которые ехали следом. Они наверняка бросятся в погоню, как только поймут, что произошло с кортежем. «Выходим. Куртки снимайте», — скомандовал Одинцов и первым стал раздеваться. Наручник по-прежнему болтался на левой руке и застрял в рукаве. Дрессированный Мунин потащил с себя куртку, а Ева попыталась возразить. «Там же холодно». «Снимайте!» — рявкнул Одинцов. «У меня в куртке жучок, и вам тоже наверняка сунули. Нет времени проверять. Снимайте!» «Может, подальше отъедем?» — робко предложил Мунин. Одинцов, наконец, выпростался из рукава, отшвырнул куртку и перебрался в салон. «В автобусе навигатор и маяк. Нас видно, как на ладони!» С этими словами Одинцов подхватил недочитанную газету, вытащил смартфон из кармана здоровяка, сунул папку в руки Мунину, Откатил двери снова скомандовал уже персональной Еве. Выходим, выходим, красавица, бегом.